Безумный правитель Дзеван. В то время как могущество Инского государя крепло, императорская династия Ся клонилась к закату. Вскоре после смерти Кундзя на престол Поднебесной империи взошел Дзеван. Он обладал крепким телосложением, величественной осанкой и огромной силой. Дзеван с легкостью мог одной рукой сломать оленей рог и разогнуть железный крюк. Он храбро сражался с драконами. Мог голыми руками драться с волками, шакалами, барсами и тиграми. Но под этим геройским обликом скрывалась гнилая душа. По преданию, он думал только о своем удовольствии, ни во что не ставя жизнь и благополучие своих подданных. Не считаясь деньгами, он возвел великолепный дворец Яутай, яшмовая башня, в котором были собраны редкие вещи. Он окружил себя красавицами со всей Поднебесной, а также танцорами, актерами, шутами и карликами. Во дворце у него был пруд, наполненный вином. При ударе барабана три тысячи человек подползали к пруду на четвереньках и, вытянув шеи, начинали пить вино. Некоторые, выпив слишком много, падали в пруд и тонули. Сам Дзеван вместе со своей любимой наложницей Мэйси, глядя на это зрелище, смеялся до слез. Кроме знаменитой яшмовой башни, у Дзевана были другие дворцы и парки. По преданию, у него был дворец Вечной Ночи, построенный в темном уединенном ущелье. Дзеван часто проводил там дни и ночи напролет, предаваясь бесстыдному разврату, иногда не покидая его в течение многих месяцев и совершенно не занимаясь государственными делами. Однажды ночью в ущелье неожиданно подул свирепый ветер, заглушавший звуки музыки. За короткое время тучи песка засыпали все ущелье вместе с дворцом, но Цзэ Вана, на его счастье там не оказалось. Вероятно, это было предупреждение, не спосланное ему небом. Но он и не думал раскаиваться и продолжал вести беспутную жизнь. Наложница Моиси любила слушать треск разрываемого шелка. По приказу Дзевана из сокровищницы приносили множество прекрасных тканей и разрывали их кусок за куском, чтобы доставить ей удовольствие. Одна из наложниц Дзевана — обладала способностью превращаться в дракона, к которому было страшно даже приблизиться, и внезапно снова становиться очаровательной женщиной. Все боялись ее, но Дзеван очень ее любил. Девица-оборотень каждый день требовала себе на обед человека, и дзыван выполнял ее просьбу. Он велел звать её Дзяоце, что значит «наложница-дракон». По преданию, она могла предсказывать ему будущее. У дзывана был мудрый сановник по имени Гуань Лунфэн, Он часто упрекал Цывана за его безнравственное поведение. Однажды сановник вызвал гнев своего безрассудного правителя. Тот приказал схватить его и убить. На службе у Цзэвана состоял также и Инь, который впоследствии прославился своей мудростью. Сначала он служил у иньского князя Танвана, но Танван не давал ему важного поста, и тогда и Инь стал главным поваром у Цзэвана. Однажды, когда в Яшмовой башне собралась компания, чтобы предаться разнузданным увеселениям, и Инь поднял кубок и увещевая Дзевана, сказал, что при таком управлении страна рано или поздно придет к гибели, равно как и сам император. Дзеван в гневе ударил кулаком по столу и воскликнул, что государя можно будет уничтожить лишь тогда, когда будет уничтожено солнце. Между тем, Дзеван даже не подозревал, как ненавидел его народ, сохранявший верность императору лишь из страха. И Инь видел, что безрассудный правитель неисправим и вынужден был признать, что, оставив Танвана, он совершил большую ошибку. И Инь обдумал все это и решился. Он всю ночь собирал вещи и, как только рассвело, приказал подать тележку, запряженную мулами, и отправился обратно в столицу Танвана, город Бо. У Цзэвана был приближенный по имени Фэйчан. Однажды он прогуливался по берегу Хуанхэ, и увидел, что на небе одновременно появились два солнца. Солнце на восточном берегу излучало яркое сияние. Чем выше поднималось солнце в небе, тем больше становилось его сияние. Солнце на западе, красное и тусклое, было окружено пепельными облаками. Вскоре оно совсем закатилось. В тот же миг раздался удар грома. Фэйчан, увидев это чудо, вспомнил старинную пословицу «На небе не бывает двух солнц, на земле не бывает двух правителей». Он спросил речного бога Хэбо, какое из этих солнц олицетворяло инь и какое ся. Западное солнце это ся, ответил ему Хебо, а восточное Инь. Фейчан понял, что мощь династии Ся сходит на нет, и страна погибнет. Собрав домочадцев, он тоже убежал к Танвану. А Дзе не чувствовал нависшей над ним серьезные угрозы и по-прежнему предавался гнусным забавам и развлечениям, совершая при этом самые невероятные поступки. Он выпустил из Дворцового парка тигров прямо на рыночную площадь, заполненную народом, и, глядя, как люди в панике разбегаются, весело хохотал. Если подданные осмеливались упрекать его за самодурство, он жестоко наказывал их, вплоть до того, что отрубал головы. Танван, слыша об этом, очень горевал. Мудрый правитель послал своих подданных выразить сочувствие страдающим людям Дзевана. дзеван разгневался на Танвана за этот поступок, считая, что тот нарочно привлекает симпатии народа на свою сторону, намереваясь свергнуть его. Коварный сановник Джаолян Лян предложил Дзевану пригласить Танвана к себе в столицу. Как только Танван прибыл, Цзэван сразу же посадил его в залитое водой подземелье башни Сятай, которая была построена правителем Ися для содержания особо важных преступников. Вполне возможно, что Танван вскоре бы умер там. Однако, как только распространилась весть о подлом поступке Цзэвана, посланцы из страны Инь привезли с собой много дорогих вещей и драгоценностей для подкупа сановников. Сам Цзэван тоже любил драгоценности и деньги. Недолго думая, он выпустил Танвана из тюрьмы. Вскоре после освобождения Танвана, Дзеван приказал своему полководцу Бяню напасть на маленькую страну Миншань на юго-западе. Меньшань потерпела поражение и вместе с просьбой принять капитуляцию послала победителю двух красивых девушек. Одну из них звали Юань, а другую Янь. Цзеван очень их полюбил и приказал вырезать имена девушек на самых красивых кусках нефрита, которые он всегда носил на поясе. Его бывшая любимая наложница Мэйси к тому времени постарела и была уже не так красива, как раньше. Дзеван переселил ее во дворец покинутых наложниц на берегу реки Лошуй. Мэйси, оскорбленная такой жестокостью, вспомнила время, когда Иинь, будучи главным поваром, питал к ней нежные чувства и решила воспользоваться этим, чтобы отомстить обидчику. Она тайком послала человека к Ииню и предложила сообщать ему, добытые ею из разных мест, важные сведения и государственные тайны. Иинь в то время исполнял в государстве Инь должность первого министра. У него была чистолюбивая мечта помочь Танвану захватить всю Поднебесную. Поэтому он с радостью принял предложение Моисея, постоянно посылал к ней людей с богатыми подарками, и связь между ними не прекращалась.